Кольское чудовище выбросилось из болота, и чешуйчатая треугольная рогатая голова поднялась над Дунканом, в то время как он стоял по бедрам в воде, а болотная жижа засасывала его ноги. Дункан яростно орал на чудовище, нависшее над ним и неторопливо раскачивающееся, и ждал гибели. В руке его был меч, но слишком мало он, Было это оружие, чтобы нанести хотя бы царапину этому чудовищу, этому чешуйчатому монстру. Голова опустилась, тело выгнулось, свернулось кольцами и бросилось на Дункана. Оно отшвырнуло его руку с мечом, захлестнуло колени, обвилось вокруг тела, сдавив ребра и плечи, и чей-то голос сказал громко, «Будь осторожен с собакой, свяжи ее покрепче» но чтобы ни одной царапины. Она стоит дороже всех вас вместе взятых. Если кто-нибудь вздумает ее ударить, я повешу его за большие пальцы. Во рту Дункана песок, а вовсе не вода. И держат его руки, а не змеиное тело. Он борется, пытается отбиваться, но ничего не может сделать, В его поясницу уперлось чье-то колено, руки давят на плечи, лицо прижато к земле. Он открывает глаза и видит опавшие листья. «Свежи большого, покрепче!» — сказал голос. «И следи за лошадью, она может вышибить из тебя потроха!» Где-то яростно рычал Тайни, где-то сражался или пытался сражаться Дэниел, и повсюду топот и хрюканье толпившихся людей. Дункан почувствовал, как толстая веревка врезалась в его запястье, а затем кто-то толчком перевернул его на спину. Он посмотрел в небо, но краем глаза видел неуклюжих людей, маячивших над ним. Неожиданно кто-то дернул вверх его связанные за спиной руки так, что он сел. В нескольких шагах от него лежал Конрад, увязанный как рождественский гусь, но все еще пытающийся освободиться. — Если я когда-нибудь доберусь до вас, — ревел он, обращаясь к людям, стоявшим поодаль, — я вырву ваши печенки. Друг Конрад, — ответил один из них, — Я премного сомневаюсь, что тебе представится такой случай. В этом человеке было что-то знакомое, но лица его Дункан пока не видел. И лишь когда он повернулся, Дункан узнал в нем Гарольда Ривера. Мозг Дункана силился осознать реальность, но это было трудным делом. Поскольку переход от сна к бодрствованию Произошел слишком резко Он спал, это ясно Он видел во сне столкновение Со змееподобным чудовищем из болота И внезапно оказалось, что он уже не спит А захвачен и связан Шайкой оборванцев Он огляделся, оценивая ситуацию Эндрю был привязан к дереву Мэг не было видно Дэниела Дэниела тоже но маленькая Бьюти была тоже привязана за шею к дереву петлей удавкой. Скосив глаза, Дункан увидел тайни со связанными лапами и челюстями. Конечно, он не мог освободиться. Они лежали на опушке небольшой рощицы у начала дороги, там, где они остановились ранним утром, не думая ни о завтраке, ни о костре, желая только нескольких часов сна, а Эндрю остался на страже. Не было ни Снупи, ни Нэн, ни Духа. Так и должно было быть. Снупи вывел их на дорогу и ушел вместе с Нэн собирать свой маленький народец. Дух, скорее всего, сбежал на разведку, встревоженный какой-нибудь опасностью. В прошлую ночь он говорил, что в течение всего дня никого не видел, и Дункан удивлялся, где же к дьяволу пряталась вся эта банда. Ривер направился к нему. Дункан смотрел на него смущенной эмоциями, какие этот человек вызывал в нем. Немного страха, наверняка ненависти, но и то, и другое смывалось презрением. Ривер был подонком, злобным искателем приключений без малейших принципов, ничтожества, даже того меньше. Он остановился в нескольких шагах от Дункана. «Ну, милорд, как вам это нравится? Роли поменялись. Может, теперь вы скажете правду о себе?» «Я сказал ее тебе в ту ночь в замке. Мы идем в Оксфорд». «Но не сказал, зачем». «Сказал, несем сообщение. И все. Все. Сейчас посмотрим». Ривер шагнул вперед и сорвал мешочек с пояса Дункана Затем, не торопясь, отстегнул пряжки, открыл мешочек, сунул в него руку и вытащил амулет Вольферта. Покачал его на цепочке, на сверкающих камнях играл свет. Прямо скажем, хорошая штучка и, возможно, ценная. Что это такое? Просто безделушка. Сделано для красоты, ответил Дункан. Про себя он молился. Боже! Боже! Только бы он не взял манускрипт.